«Мне надо сделать вам еще сообщение, — сказал я, — и довольно пространное. Я бы хотел, чтобы вы позволили мне явиться к вам вскоре и рассказать вам подробно всю мою историю за этот месяц. Могу вас уверить, что она заслуживает вашего внимания. А пока взгляните вот на это». «Что это, милейший?» — свидетельство на вклад в двести тысяч фунтов стерлингов. Это ваши деньги, мои. Я приобрел их благодаря разумному пользованию в течение тридцати дней этой маленькой суды, которую вы мне дали. Единственное, на что я ее употребил, была покупка разных пустяков и предложение разменять билет. Постойте, это удивительно, это невероятно, милейший. Ладно. Я докажу это. Не принимайте моего слова на веру. Но теперь наступила очередь порции выразить свое изумление. Глаза ее были широко открыты, и она сказала, «Кенри, это действительно твои деньги? Ты, значит, мне лгал? Да, моя радость. Но ты простишь меня. Я это знаю». Она приняла сердитый вид и сказала, «Не будь таким самоуверенным. Ты скверный мальчик, что так обманул меня». «О, твой гнев пройдет, моя прелесть. Ты перестанешь на меня сердиться, ведь ты знаешь, это была только шутка. Ну, пойдем теперь отсюда». «Да, постойте, постойте же. А место? Я хотел дать вам место», сказал мой старик. «Вот что сказал я». Я несказанно вам благодарен, но, право, мне не надо никакого места. Но ведь вы можете получить самое лучшее из тех, какими я располагаю. И еще раз благодарю вас от всей души, но мне не надо даже этого места. Генри, несовестно за тебя. Ты не хочешь как следует поблагодарить этого доброго джентльмена. Могу я это сделать за тебя?» — В самом деле, милочка, сделай это, если можешь лучше. Мы посмотрим, как ты это сделаешь. Она подошла к моему старику, вскочила к нему на колени, обвела его шею руками и поцеловала его в губы. Тут два старых джентльмена громко рассмеялись, но я просто оконемел от изумления, как читатель легко поймет. Порция заговорила. «Папа, он сказал, что у тебя в распоряжении нет места, которое бы он взял, и я чувствую себя так же оскорбленной, как моя любимая. Разве это твой папа? Да, он мой отчим, и я его ужасно люблю». «Ты понимаешь теперь, не правда ли, почему я так хохотала, когда ты рассказывал мне у посланника, не зная моих родных, каких мучений и хлопот наделали тебе папа и дядя Эбель своим пари?» «Разумеется, я заговорил, теперь смело, без дурачеств, прямо пошел к цели». «О, мой дорогой, дорогой сэр, я беру назад свои слова. У вас есть свободное место, которое я хочу занять? Назовите его место зятя». «Ладно, ладно, только знайте, что если вы никогда не служили в этом звании, то, само собой разумеется, вы не можете представить одобрительных отзывов, которые бы удовлетворяли условиям контракта, а потому...» «Испытайте меня. О, сделайте это, умоляю вас. Испытайте меня только в течение тридцати или сорока лет. И если... О, хорошо. Будь по-вашему. Вы просите немногого. Возьмите ее с Богом». Счастливы ли мы оба? Не найдется слов, чтобы описать вполне наше счастье. А когда Лондон узнал день... или два дня спустя всю историю моих приключений с этим банковым билетом, и финал этих приключений, говорил ли Лондон и долго ли об этом предмете? Да. Папаша моей порции отнес этот билет, принесший мне успех и удачу, обратно в английский банк и разменял его на наличные деньги. Тогда банк перечеркнул его... и подарил ему, а он отдал его нам в день нашей свадьбы. И билет этот с тех пор постоянно висел в рамке на самом священном месте у нас в доме, потому что билет этот дал мне мою порцию. Не будь его у меня, я не остался бы в Лондоне, не пошел бы представиться американскому посланнику и никогда не встретился бы с нею и так я всегда говорю да как видите это билет в миллион фунтов стерлингов но за все свое существование он сослужил мне только одну службу и таким образом принес мне наличными только одну десятую часть своей стоимости.